Часть восьмая. Айзек прекрасно понимал, насколько слабыми были его слова: Ляпнул, остается сражаться до конца. До этого только у Изадоры получалось с ним сражаться. Он сам никакой не противник, уже успел получить рану в живот и теперь ограничен. От него совсем никакой пользы, оставалось только и дальше полагаться на Изадору. Надо думать понять, что он может в данной ситуации. Стоявшая рядом из задора, вопросительно склонила голову. «Грифон не нападает. Скорее всего, потому что я здесь». Эшли ответила на вопрос девушки. «Он очень осторожен из-за того, что чуть не убил меня. Не хочет наделать глупости своими атаками. Теперь он ждет наших шагов». По прошелся прошёлся порыв ветра и сдул дым. Теперь его можно было увидеть. Грифон был все таким же величественным. Он просто стоял на расстоянии, смотрел на них и не двигался. Как и сказала сестра, похоже, он осторожничал. И все же было не похоже, что на помощь Грифону придут солдаты. Похоже, он заранее их распустил. Не было смысла впутывать солдат, раз он использовал коготь. Не двигаясь, Айзек смотрел на Грифона. Хоть что-нибудь. Что-то, что поможет с ним справиться. Думая, над этим он смотрел на Грифона и заметил. Словно забытое воспоминание, это бросилось ему в глаза. Все это время он держал возле себя левую лапу, как же он сразу этого не заметил. Правая рука Эшли. Сердце Айзека забилось быстрее, в его голове появилась идея. Хотя другие посчитали бы ее безумием. «Так что будем делать, Айзек?» «Ясно, что им вместе, но план-то есть?» «Изадора. Там рука Эшли. Сможешь ее вернуть?» а Айзек одним взглядом указал на левую переднюю лапу Грифона... Посмотрев туда, я задоро кивнула. Думаю, смогу. В смысле, сделаю? Это ведь необходимо? Вначале не уверена, но потом она дала четкий ответ: Все будет хорошо? Да. У меня еще остались козыри. Она улыбнулась. Невероятная девушка. Вот как! В ногах пробормотала Эшли и подняла голову. Младший брат! Ты хочешь использовать силу правой руки? Ага! У правой руки было благословение Грифона. То есть сила когтя. С ней они смогут противостоять Грифону. Но, услышав его, Изадора помрачнела. «Значит, вот как». Невнятно пробормотала она. «Прости, Изадора! Я сказал это с полной уверенностью, хотя не знаю, как использовать силу Грифона». Эшли воскликнула. «Ха». Воскликнула Эшли. «Вот как». Ясновидение шлема ведь получилось использовать? Гарантии нет. Девушка опустила глаза и прикусила губу. Госпожа Эшли, потомок Сукуба, Вы думаете, что отец мне все рассказал? Но это не так. Я знаю не все. Можно ли по отдельности использовать силы святых зверей? По отдельности? Госпожа Эшли может использовать ясновидение шлема. Она ведь голова. Возможно, дело в том, что там ее разум. Что если другие части тела не такие... И не могут использовать силы святых зверей. По отдельности они этого, возможно, и не умеют. Возможно, для этого нужны специальные условия. И никто этого не сможет, кроме госпожи Эшли. Я не могу дать ответа. Отец об этом совсем не рассказывал, так что я не могу дать четкого ответа. В конце Изадора добавила... Простите, Изадора, ты ни в чем не виновата. Подбодрила ее Эшли, но девушка замотала головой. Все, что сказала девушка, что у нее нет никаких доказательств. Не было известно, смогут ли они как-то использовать правую руку. Айзек вздохнул. Но, ну, может, так и есть. Тело не было завершенным, а состояло из частей. Так можно ли использовать силу святого зверя? Раз не знаем, остается только попробовать. Изадора подняла голову. Но, других вариантов все равно нет. К тому же не только у тебя, Изадора. А что? У меня тоже остался козырь. Он что-то скрывал. После недавнего избиения сердце Айзека колотилось как безумное. Успокойся! увещевал он. Притворяясь спокойным, Айзек проговорил: Так сделаем ставку! Не на руку, а на меня! Он снова посмотрел в лицо змеи и девушки. Сомневающаяся Изадора хотела что-то сказать, но так сразу у нее ничего не получалось. Лицо у девушки было напряженным. Она уверенно кивнула ему. Реакция Эшли была однозначной. «Младший брат, я всегда буду верить в тебя. Как и я в тебя, старшая сестра. Ох уж твоя сестра. Так что? Что у тебя за козырь?» Земля содрогнулась. Все трое сразу обернулись. «Долго». Они видели, как Грифон шаг за шагом приближался к ним. «Я устал ждать». Айзек тут же повернулся к девушкам. Он схватил змею у себя под ногами, ничего не сказав. Парень повесил ее на шею Изодоры. «Эшли, защищай изодора Так Грифона будет сложно нацелиться на нее! «Младший брат, а как же ты? А я выиграю для вас возможность. Не упустите её!» Сказав это, Айзек пошел, Как когда он бился с многоголовой змеей. В этот раз он шел на Грифона. «Айзек, младший брат!» Слыша их голоса за спиной, он улыбнулся. «Козырь, значит». Он подражал Задоре, но на деле он не мог нормально выдать свой козырь. Потому он ничего им не объяснил, если бы он сказал, они бы точно были против. Он не мог сказать. Подменить свою правую руку на правую руку Эшли – вот и весь козырь. Задумка на грани безумия. Но если это было возможно, он должен был рискнуть. Эшли своим шлемом буквально защищала Изадору. Чтобы выжить, надо было рискнуть жизнью. Айзек не спеша приближался к Грифону. Делать это так специально было ни к чему. Перед девушками он крепился, но на самом деле рана просто обжигающе болела. По возможности, рану ему изводить лишний раз не хотелось. Грифон тоже не использовал свой коготь. Он был еще достаточно далеко, чтобы наверняка можно было убить. Уходи! Потомок демона сновидений! Направлявшийся к нему Грифон нагло заговорил. «У меня нет к тебе дел». «Вот как». «А у меня к тебе есть». «Сопляк». «Ты забыл, что ты бессилен против меня?» «Помню. Потому и биться я буду как сопляк». Грязно, как и присуще таким соплякам. «Вот так». Они сократили оставшиеся расстояния. Парень изменил хват меча и высоко занес его. А затем метнул в Грифона. Словно копьё он летел в голову Грифона... Однако он повернул шею, и меч прошел лишь рядом с головой. А Айзек оказался прямо у глаз Грифона. Лицом к лицу. И правда, как сопляк. Вперёд пошел клюв. Не отводить глаз. Следя за атакой Грифона, Айзек вспоминал. То, как Изодора одора удар когтя, та самая сцена. Тот самый миг. Тот самый величественный облик. Он шел за ней шаг за шагом. Кулаком он ударил по клюву. Удар, перелом, кровотечение. Птичий клюв переломал кости в кулаке Айзека. Плоть была разорвана, кисть выгнулась, средние безымянные пальцы куда-то отлетели. Кровь хлынула так, будто лопнул мешок с водой. Сознание Айзека стало нечетким, будто мощный приступ боли ударил ему прямо по голове. От такой боли вполне можно было отключиться. Айзек до крови прикусил губу, лишь бы вытерпеть. «Подумаешь, рука». «Он своё получит!» И все же парень был вознагражден. В ответ плоть правой руки попала в морду Грифона и лишила его левого глаза. «Сопляк!» Правый глаз хищной птицы был преисполнен желанием убивать. «Что такое, святой зверь Грифон?» От боли лицо Айзека исказилось, а он ухмылялся. «Больше никаких поблажек не будет!» «Он не знал, поддастся ли тот на провокацию!» Но враг занес свой правый коготь, словно желая вспороть небеса. «Отлично!» «Ты уж постарайся!» «Что?» Голос Грифона был полон сомнений, но было поздно. Атака уже началась, и в следующий миг Айзек подался влево. И подставил свою правую руку. «Давай!» Вертикальная атака рассекла вытянутую правую руку напополам. Правая рука Айзека взлетела в воздух. «Что ты задумал?» И тут, слева от Грифона, из слепой зоны, где кровь Айзека ослепила Грифона, из-под левой лапы появилась девушка со змеей. Словно стрела, она направилась к левой передней лапе Грифона и укусила его. Зубы и задоры, Ее козырь-клыки дракона прокусили крепкую плоть Грифона. Грифон взвыл. Ощутив боль от укуса, он подался назад. Левая лапа поднялась с земли. Три сжатых когти разомкнулись. Правая рука Эшли упала. «Мне... пинай!» прокричала змея Изодори. Голос был преисполнен гневом. Сестра поняла, что он задумал. Она это не одобряла, но и лучше ничего у нее тоже не было. Послушавшись указания, Изодор опнула правую руку Эшли, которая была под укушенной лапой. Айзек поймал ее левой рукой и сразу же ощутил ее вес. Своим угасающим разумом он вспомнил вчерашний разговор, Ответы за на то, можно ли вернуть тело Эшли в изначальное состояние. Отец много всего рассказал: Госпожа Эшли потом Суккуба. Вроде можно вернуть все без проблем. Твоя голова продолжает жить сама по себе, тоже относится и к другим частям тела. Если соединить их, то кровь Суккуба должна отреагировать. Айзек улыбнулся и пробормотал, словно кукла. Лишь бы сработала. Айзек приготовился. Заменить одну человеческую руку на другую, как у какой-то куклы, было невозможно. Но вместе с кровью Суккуба может что-то и получится. Конечно, шанс неудачи высок. Правая рука Эшли могла отвергнуть потомка Суккуба и не принимать никого, кроме самой девушки. Но даже если ничего не получится, останется лишь дальше сражаться. Он просто вернется к изначальной точке, он просто потеряет одну руку. «Рука другая, все это неважно». Вся эта банальность. Он безумно улыбался. К своей руке, из которой хлестала кровь, он приложил руку Эшли. И это случилось. Щелк. Из приложенной части посыпались искры. Щелк, щалк щелк. Ускоряющиеся звуки взрывов. Красные фейерверки накатывали звуками бушующих волн. Нет, не фейерверки. А кровь языка и Эшли реагировали друг на друга, создавая вспышки. Этот резонанс принёс Айзеку новый приступ боли, словно барану жгли огнем, огромный поток неистовой боли. Он кричал, но глаза Айзека были открыты, он ничего не упускал. Кончики пальцев полученной правой руки начали двигаться, но бесполезно. Рука и правда присоединилась, тут его расчеты оказались верны, но не до конца. Долго эта связь не продержится, он понимал, что рука отвалится в любой момент. «Да уж, младший брат. Похоже, тебе нужна я». И тут правую руку Айзека оплела змея. Купаясь в красных всполохах, она по спирали оплетала свою правую руку и верхнюю часть правой руки Айзека, после чего до боли сильно сжала. И тут полностью соединилась. Айзек чувствовал даже нервы в кончиках пальцев. Дело было в том, что змея зафиксировала руку, или правая рука отреагировала на близкий контакт с Эшли. Причина была точно не ясна, но кровавые всполохи начали ослабевать, и боль приутихла. Соединение было завершено. «Сделаем это, Эшли!» «Согласна, младший брат!» Была причина, почему им не помешали. Изадора все еще продолжала вгрызаться в левую лапу Грифона, выигрывая им время. Когда Айзек был готов, он увидел, как Грифон сбросил с себя тело девушки. «Ты отлично справилась, Изадора! «Я обязательно отплачу тебе за это!» Грифон заметил правую руку и гневно заорал. «Верни!» Запястье и предплечье до самого локтя были в перчатке. Правая рука доспеха, полученная от Грифона и наделённая разрушительной силой когтя. «Поэтому...» «Не шути со мной!» Грифон взмахнул своей правой конечностью, и Айзек сделал то же самое, расставив пальцы. Они были достаточно близко, и оба выпустили невидимую атаку, появился неистовый поток ветра. Под мощным давлением многие Айзека оставили на земле длинный след. Его так и тянуло к земле. Но Айзек не упал. Постепенно он двигался вперед, снова взмахивая правой рукой. Из-за того, что его долю украли, Грифон больше не переживал за безопасность Эшли. После атаки расстояние между ними увеличилось. И теперь можно было увидеть, как Грифон тоже обрушил коготь. Две схожие атаки. Во второй раз они ударили по земле. «Святой зверь Грифон!» Раздался решительный голос Эшли. «В этом бою победа за нами!» После удара поднялась пыль и ничего не было видно, но Айзек не унимался. Парень продолжал махать правой рукой. Он рассекал стену из пыли и направлял атаку на Грифона. Третий удар поднял пыль. Ему показалось, что он попал в свою отрубленную руку, но тут же забыл об этом. «Причина твоего поражения очевидна!» Четвертый удар!» Стоило взмахнуть рукой, как снова появились красные искры. И тут же вернулась ужасная боль. Понимал ли он это? Удары били и по его телу, когда он высоко взмахнул рукой. «Потому что ты не сделал мою руку частью себя!» «Пятая атака была другой!» Она целилась не на взаимное разрушение а на Грифона. Айзек воспользовался возможностью, пока еще искр было немного, пока его не поглотила жгучая боль. «Ты не в лучшей форме. Большая часть твоей силы так и осталась у Сукуба. Шестая атака. Она стала уже ощутимой. «И эта похищенная сила в доспехе правой руки, она покоится в моей правой руке. Поэтому стратегия ясна как день». Седьмой атаки не было, Грифон их не атаковал. Удар Айзека прошел без препятствий. Ты презирал Изодору, выставлял себя будто лучшей. После восьмой атаки Айзек перестал ощущать правую руку. Рука опала. Если бы Эшли не сжимала его своим телом, то из раны снова бы хлынула кровь. В следующий миг правая рука упала. Но последняя атака рассекла дымовую завесу пополам. Вот он, мой младший брат. Под лунным светом лежал Грифон с двумя полосами ран на теле. Монстр лежал на животе, крыло разорвано, болезка в глазах не было, подбородком он прислонился к земле. Святой зверь Грифон не двигался. Выпустивший в него всё, Айзек просто пораженно стоял. «Младший брат, что? Я понимаю, что ты сделал это потому, что положение было тяжёлым. Понимаю, что ты старался спасти меня изо всех сил, но ты почти разбила мне сердце». Эшли немного сильнее сжала правую руку Айзека. Словно обнимая. «Не повторяй таких глупостей!» Бледный Айзек, находившийся на грани жизни и смерти, улыбнулся и ответил. «Нет». Часть девятая. Сознание Грифона было затуманено. Изадора, ты в порядке?» «Вроде бы. Слава богу. Ты нас просто спасла. Но это важно. Надо скорее выбираться. Если придут люди, у нас ведь будут проблемы, да?» «Да, верно». «Что ж, младший брат?» «Младший брат?» «Что такое, Айзек?» «Ты смотришь на Грифона...» «Ха? Неужели он еще живой?» «Хм... Он же святой зверь. Они очень живучие». «Что будем делать, Айзек?» «Оставим его». «Уверен?» «Эшли, что будет, если он умрет? Тогда соседние страны вторгнутся в Арандайт. Эта страна оставалась мирной, потому что ее защищал святой зверь. Если они его потеряют, войны не миновать». К тому же земли Рандайта богаты полезными минералами. Война будет серьезной. Вот как? Случится война? Мы вернули часть тела Эшли. Добивать его ни к чему. Не скажешь, как Гидри, что убьёшь? То было под воздействием чувств. Но с нашими делами мы разобрались... Но из задора Ты собираешься остановить войну между святыми зверями? Если его не убить, он может снова что-то сделать. Ничего не поделаешь. Тогда останется просто постараться... «Я тоже не люблю войны». «Хм, и о чем это вы разговаривали раньше?» «Потом объясню». «Ну, идем. «Да». «А, подождите». «Прощай, святой зверь Грифон». Сознание Грифона было затуманено. В своей голове он слышал голоса. «Будь дружелюбнее в нашу следующую встречу». Слова не были романтическими, но были услады для его ушей.